Муки Коровина. Старпом Коровин был известен как существо дикое, грубое и неотесанное. Огромный, сильный как мамонт. К офицерам он обращался только по фамилии и только с добавлением слов «козел вонючий». «Ну ты!» — говорил он. «Козел вонючий!» И офицер понимал, что он провинился. Когда у офицерского состава терпение все вышло, он, офицерский состав, поплакался замполиту. — Владимир Сергеевич, — начал замполит, — народ, то есть люди, вас не понимают. То ли вы их оскорбляете, то ли что. И что это вы за слова такие находите? У нас на флоте давно сложилась практика обращения друг к другу по имени-отчеству. Вот и общайтесь. старпом торпом ушел черный и обиженный. Двое суток он ломал себя. Ходил по притихшему кораблю и, наконец доломав упал в центральном в командирское кресло, Обида все еще покусывала его за ласты, но, в общем, он был готов начать новую жизнь. Вняв внушением зама, Старпом принял решение пообщаться. Он сел в кресло поудобней, оглянулся на сразу уткнувшиеся головы и бодро схватил график нарядов. Первой фамилией, попавшийся ему на глаза, была фамилия Петрова. Рядом с фамилией гнездились инициалы «В.И.». «Так, Петров в центральный пост!» — откинулся в кресле Старпом. «Старший лейтенант Петров, по вашему приказанию, прибыл?» Старпом разглядывал Петрова секунд пять, начиная с ботинок, потом он сделал себе доброе лицо и ласково, тихо спросил. «Ну, как жизнь, Володя?» «Да я вообще-то не Володя, я Вася... вообще-то». В Центральном стало тихо, у всех нашлись дела. Посеревший Старпом взял себя в руки... Втянул на лицо сбежавшую было улыбку, шепнул про себя курва лагерная и ласково продолжил. «Ну, а дела-то как? Как дела, Иваныч?» «Да я вообще-то не Иваныч, я Игнатич, вообще-то». «Вообще-то!» Припадая грудью к коленям, зашипел потерявший терпение старпом Вытянувшись, как вертишейка, «Козёл вонючий! Пошёл вон отсюда! Жопа сраная!»